Глава 12. Проклятие Маракана. Мы остановились на привал в безымянном оазисе в десятки километров от Бехерета. Это и оазисом-то назвать было трудно. Крохотное заросшее тростником озерцо, укрытое в тени меж трех грибовидных скал, несколько чахлых деревьев, развалины одноэтажного строения из грубо от песчаника. И менгир возврата, Четырехгранная каменная стела с вертикальными рядами полустершихся рун. Тот элемент пейзажа, что в большинстве локаций Артера, выглядит неизменно. Стинг, содрав с головы свою утыканную аландской оптикой кожаную шапку с хлястиками, запрокинул лицо кверху и с наслаждением полил на него водой из бурдюка. Его механический питомец путался у него под ногами, нетерпеливо перебирая паучьими конечностями – будто тоже пытался поймать хоть каплю живительной влаги. Этот его механический уродец всю дорогу только и делал, что создавал нам проблемы. То в песке завязнет так, что не может выбраться без посторонней помощи, то сагрит отдаленную стайку мобов, то вдруг начинает тупить, надолго останавливаясь и тряся башкой до тех пор, пока Стинг не влепит ему под затыльник. «Ты вообще! Сколько я не расспрашивал Стинга, какой прок от его пэта!» Тот лишь отшучивался, но относился к этому механическому недоразумению трепетно, буквально песчинки с него сдувал. «Уф!» — шумно фыркнул коротышка, отплевываясь и тряся мокрой головой. «Жаль, что док с нами не пошел. С его корочуном по пустыне бродить одно удовольствие — ходячий кондиционер». Мы с Эдж тоже с наслаждением уселись в тени скалы. Мы все были под зельями покрова диваны я еще из с зерном отречения, так что дебафы нас не мучили. Но само по себе блуждание под ярким палящим солнцем здорово утомляло. Я даже всерьез начал подумывать, а нет ли у артарских крафтеров чего-нибудь вроде солнцезащитных очков. «Ты, кстати, давно его видел?» — спросил я. «Дока? Уже пару дней не совпадаем с ним по времени онлайна. Да он не очень-то и горит желанием общаться». Хорошо, хоть ты его в тот раз вытянул прошвырнуться по пустыне. Есть у него причины для депрессии, сам понимаешь. Да все мы с самого начала это понимали. Взъерошив свои и без того торчащие во все стороны волосы, вздохнул Стинг. Только ничем тут не поможешь. По-моему, зря он тянет всю эту резину. В каком смысле? В таком, что не стоило тащить Марию сюда. Да и вообще продлять ее мучение. Когда стало понятно, что вылечить ее нельзя... Стоило просто позволить ей помереть спокойно. «Скажи еще, прибить, чтобы не мучилась!» Возмущенно фыркнула Эдж. «Ну и гаджеты!» Стинг, сделанным равнодушием, пожал плечами. «Просто говорю как есть. Случись со мной такая херня, я бы решил все быстро. А месяцами валяться на больничной койке, корчась от боли, разве это жизнь?» «Дог просто делает для жены все, что в его силах. Проговорил я, стараясь, чтобы голос мой прозвучал спокойно. После нашего разговора с Сергеевичем у меня эта тема из головы не выходила, и сложно было воспринимать ее отстраненно. Хотя Стинг прав. Помочь мы ничем не сможем ни Доку, ни Марии. Это-то и терзает больше всего, хотя вроде бы винить себя не в чем, разве что в том, что мы сами живы-здоровы. Стинг саркастически усмехнулся и, заметив пятнышко на окуляре своего шлема, принялся аккуратно его протирать. «Да не ради жены он все это делает, а ради себя. Чувство вины страшная штука, особенно если просыпается слишком поздно». «Давай сменим тему, пока я тебе по не съездил», — мрачно отозвался я. «Ты злишься, потому что понимаешь, я прав», — хмыкнул лучник. «Но как скажешь, сменим тему». «Вам не надоело впустую шляться по пустыне?» Может, ну и к черту эту лысую девку. А что ты предлагаешь? ⁇⁇ оживилась Сасинка. Ты же сам вызвался помочь. Но я-то думал, что это будет интересно. А мы даже мобов толком не фармим. Ну и смысл так время тратить. Живучесть, разве, чтобы прокачивать под солнцем. Его можно было понять. Мне и самому это затянувшееся выслеживание начало надоедать. Я, конечно, старался извлекать из него максимум пользы. Четко, как по часам, медитировал, обновляя бафы и прокачивая медитацию. Не пропускал даже мелких мобов и активно пользовался умениями при их убийстве, чтобы прокачать знания ЦИ. И думал, много думал. Об Артере, о Маверике, о своих дальнейших планах на жизнь, о наших отношениях с Кристиной. За последние дни я задумывался об этом, наверное, чаще, чем за весь предыдущий год. Взрослею, наверное. «Ну а предлагаешь ты чего?» – спросил я Стинга. «Нытьем делу не поможешь». «Так давайте двинем уже в ущелье стервятников. Там надо искать этих гарпий, уже ведь ясно». «Троем?» — скептически цыкнула Эдж. «Турок всей своей маленькой армией не решается туда соваться. В оазисе отсиживается. Особенно после того, как узнал про тот рейд легиона, что в ущельях загрызли». «То легион», — беспечно отозвался Стинг. «А мы — стальные псы. А нас они зубы сломают». «Никакие мы уже не псы» вздохнул я. По крайней мере, мы с Эдж. Да и ты тоже. Ты, кстати, почему ушел от Терехова? А чего там было делать? Молчун отключил нас от кормушки. И самого Леонида, и всех, кто с ним был. Ну а с долгами перед ним я за этот год рассчитался, так что уволен как ветер. Он достал из ножен небольшой кинжал с листовидным клинком и принялся лениво водить острием по песку, вырисовывая какие-то округлые линии. То есть Молчун уволил Терехова? «Но почему?» «Все-таки сделал основную ставку на Чингиза?» «Мы все, как бы это сказать, не оправдали его высокого доверия», хихикнул лучник, не отвлекаясь от рисунка. «Ну, это официальная версия». «А у тебя есть другая?» Он неопределенно пожал плечами. «По мне так дело в самом молчуне. Он как-то отвлекся в последнее время, что ли. Кажется, он вообще потихоньку сворачивает свои дела в артере. Эта новость меня встревожила, особенно в сочетании с тем, что рассказывал Маверик. Может, молчун тоже что-то знает о положении дел в Энджиджи и бежит, как крыса с корабля. Но почему? Я, конечно, давненько не появлялся в самой игре, но с сайта и форумов не вылезал все эти три месяца. И вроде бы все идет по-прежнему. Нет никаких предпосылок к тому, что проект в кризисе. Количество подписчиков растет, сервер работает стабильно, Ажиотаж в СМИ по поводу виртуальной реальности нового поколения не стихает. «Он поэтому и награды за голову Стаса отменил?» — спросил Эдж. «Наверное. Я, конечно, не говорю, что он совсем забросил Артер. Но то, что активность снизил, это точно. Окончательно ушел в тень, только бабло высасывает из всех источников. А движухи с его стороны давно не было. Я в том числе поэтому и сделал псам ручкой. Заданий, молчу, он все равно никаких не давал». И реальными деньгами не платил, соответственно. А Чингизу? Насколько я знаю, тоже. Чингиза он вообще с поводка спустил. Псов сейчас нанимают все, кому не лень. Да они и сами не прочь покуролесить. Когда не работают на кого-то, сами набеги устраивают на всякие гильдейские объекты. Потом к этой же гильдии приходят и выторговывают плату за защиту. В общем, банальный рэкет. Ага, скучно. Поэтому к Чингизу я тоже не пошел. У Турка-то ты как оказался? Да это так, баловство. Последние несколько недель я просто путешествую, да всякие классовые квесты делаю. Вот и занесло меня в Маракан. Я пригляделся к линиям, которые Стинг вычерчивал на песке. И понял, что вырисовывается у него голая женщина с необъятных размеров грудями, хлыстом в одной руке и каким-то странным продолговатым предметом в другой. Эрч, похоже, тоже разглядела художество лучника и осуждающе цокнул языком, закатывая глаза. Мне надо подумать. — Наконец, — сказал я, привычно усаживаясь в позу лотоса. — Ну, начинается, — закатил глаза Стинг. Прикрыв глаза, я задумчиво перебирал пальцами бусины на нити пути. Нить основательно потяжелела. Две трети зерен на ней я заменил на те, что прислал Джанжи. Мне стоило больших трудов уговорить мастера взять заказ на изготовление зерен, тем более сразу двух десятков. Он еще во времена моих приключений во Фроствальде так увлекся аланскими технологиями и изысканиями, связанными с бездной, что совсем забросил вырезание зерен. Считал это детской забавой, недостойной настоящего мастера. В прошлый раз он сделал для меня исключение, соблазнившись возможностью поработать с зачарованной самим хануманом древесиной четырех великих древ. И те четыре зерна, созданные им, пожалуй, до сих пор самые сильные в моей коллекции, в этот раз браться за работу сам он не соглашался ни в какую, ссылаясь на то, что будет очень занят, создавая по заказу Мавелика артефакты для моего путешествия в бездну. Однако он набрал троих учеников, которым обещал поручить это ответственное задание. Плюс я все-таки выторговал у него два зерна, которые он обещал изготовить лично. В материалах ни у него, ни у учеников ограничений не было. Тут я снова залез в бездонный кошель Маверика, пообещав, что Джанжи получит любое сырье для зерен, какое только пожелает. Ждать результата пришлось больше двух игровых месяцев, но оно того стоило. Ученики Джанжи изготовили по 6 зерен, и судя по этим работам, каждый из них уже был крепким мастером со своим стилем. Хань Дао, как в свое время и сам Джанжи, предпочитал работать с костью, Для своего сета из шести зерен он выбрал кость ледяного йотуна. Капризный, плохо поддающийся обработке материал, по виду больше напоминающий полупрозрачный серый лед. внешние зерна получились грубоватыми, больше похожими на многогранники, чем на шарики. Однако свойства на них сгенерировались весьма достойные. Пять зерен, крепкие плюсы с прибавкой к броне и к сопротивлениям различным стихиям. И один крит-крафт. Зерно ледяного клыка. Требования Класс Монах Школы Металла. Материал Кость Ледяного Йотуна. Мастер Хань Свойства к базовому урону умения Серебряные Иглы добавляется 15% урона от стихии воды и эффект Ледяной Ожог, замедляющий движение противника на 35% на 3 секунды. Многие сильные мобы имеют сопротивление к эффектам контроля. Да и большинство игроков тоже. Так что 3 секунды замедления в реальном бою превратятся в одну – но и это уже немало, учитывая, как я могу спамить этими кинжалами. Да и дополнительный урон никогда не помешает. В общем, работой Ханьдао я остался доволен. Второй ученик, а точнее ученица великого мастера, Ксай Фонг, тоже работала с костью и почти не уступала Джанжи в искусстве создавать маленькие резные шедевры. В качестве материала она выбрала бивень ластоногого северного хоркера, крупного животного, похожего на маржа. Вырезанные из бивня Хоркера зерна издалека выделялись на нити пути, безупречно белые, гладкие, будто из фарфора. Ксая переняла у мастера умение изготавливать многослойные зерна. Внутри одного покрытого резьбой шарика скрывался второй, проглядывающий через отверстие во внешней сфере. Правда, увлекшись внешним видом бусин, ученица куда менее удачно справилась с магической составляющей. Все шесть изготовленных ею артефактов были банальными плюсами, но бонусы получились неплохие. Работала она со стихией воды, так что я получил зерна на плюс пять к всплеску, удару волны, очищению, хвосту ящерицы, прыжку лягушки и водяному столбу. Что весьма неплохо, поскольку они у меня и так довольно прокачаны, и достижение каждого следующего уровня требует большого труда. Третий ученик Джанжи, судя по имени, не был к силаям, что большая редкость в этой профессии. Однако со своей задачей справился неплохо. Работал он с зачарованным янтарем разных оттенков и тяготел к стихии земли. Ему удалось создать по два зерна по плюс восемь к навыкам, я такие видел впервые. Усиливали они каменный таран и падающую скалу. Еще три зерна суммарно повысили мне живучесть почти на сотню пунктов и увеличили сопротивляемость ядам шестое было криткрафтом с ценным бонусом, хотя и не совсем подходящим под мой стиль игры. Зерно целительного света диваны. Требования – класс монах школы земли. Материал – голубой янтарь. Мастер – ханар. Свойства – исцеляющие эффекты всех умений монаха усиливаются вдвое, а после применения подобных умений на самого монаха и его цель накладывается эффект озарения диваны на 15 секунд. Персонажи, находящиеся под воздействием озарения диваны, получают удвоенный эффект от любых исцеляющих и усиливающих умений и зелий. Эффекты озарения диваны не суммируются, не обновляются и могут срабатывать не чаще, чем раз в 60 секунд. Любой монах-саппорт из школы земли за такое зерно, наверное, всю свою нить пути отдал бы. Да и саппортийцы его бы на руках носили. У меня из лечащих умений пока только пульсация земли. И насколько я знал, если прокачаю окаменение до 50 уровня, оно приобретет дополнительный эффект. Как раз тоже исцеление союзников. Но если я правильно понял описание эффекта озарения диваны, это просто бомба. Врубаешь пульсацию земли, чтобы получить эффект, потом глоток из флакона с зельем кипящей крови, всплеск, дичайший баф, пусть всего на несколько секунд, и не менее дичайшая скорость регенерации. Канар, Старина, при встрече обязательно пожму тебе руку и лично отблагодарю за такой подарок. У самого Джанжа, конечно, оба его зерна получились криткрафтовыми, крафтовыми то есть с редкими и мощными эффектами, не просто дающими прибавку к навыкам и характеристикам, а модифицирующими эти навыки или добавляющими новые. Первое выглядело необычно даже для эксцентричного мастера. Поначалу я подумал, что это маверик, решил надо мной подшутить и подбросил в мешочек с бусинами чье-то глазное яблоко. Собственно, это оно и было. Стекловидный желтоватый шар с оранжево-черной радужкой и узким вертикальным зрачком. Глаз Ракшаса. Уникальный предмет работы мастера Джанжи Требование класс монах. Материал, окаменевший глаз древнего Ракшаса. Свойства. Монах наделяется свойством видеть в темноте а также распознавать невидимые и замаскированные объекты в радиусе 10 метров. Простое и короткое описание и столь же простой эффект. Однако за подобную штуку уже не только монахи, но и большая часть игроков Артера отвалили бы любые деньги, даже за одну возможность выявлять невидимок. В игре, конечно, полно различных предметов и умений, позволяющих это делать, но про постоянный эффект я даже не слышал. Разве что на стационарных вардах, устанавливаемых в крепостях. И, наконец, последний подарок с символичным названием. Шарик из темного, почти черного камня с белыми бороздками, складывающимися в простой, но изящный рисунок. Зерно последнего шанса. Уникальный предмет работы мастера Джанжихе. Требование – класс Монах. Материал – глубинный обсидиан. Свойства – при получении смертельного урона Монах не погибает, а зависает на грани жизни и смерти на 5 секунд. С него сбрасываются все активные эффекты от умений и других источников. Находясь в этом состоянии, персонаж игнорирует любой урон. Затем он возвращается к жизни с эффектом «Последний шанс», получая мгновенное исцеление в размере своей базовой регенерации за 15 минут. Перезарядка умения — 1 час. Здесь мастер превзошел сам себя. «Последний шанс — крайне редкий и крайне ценный перк. Насколько я знал...» Изначально это пассивные умения так называемых смертных персонажей. Была такая возможность на старте игры создавать одноразового персонажа, у которого отключена возможность воскресать после гибели. Челленджи устраивались. Сколько такой игрок сможет продержаться? Правда, продлилась эта забава недолго. Артер и без того достаточно хардкорный мир, так что желающих примерить на себя шкуру смертного было немного. Дохли они как мухи, большинство не продержались дольше пары недель. А потом в одном из ранних патчей режим смертного и вовсе убрали из игры. Однако сам последний шанс в игре остался. Продавался он в виде дорогущих одноразовых свитков, которыми обычно бафали танков в сложных данжах, либо в виде не менее дорогих зелий. Но до этого я вообще не слышал, чтобы он встречался в виде чар на предмете экипировки. Если бы это зерно можно было перепродавать... Даже не знаю, сколько бы можно было за него запросить. Впрочем, ничего продавать я не собирался. Новые зерна основательно усилили меня, сэкономив несколько недель, а то и месяцев прокачки. Собственно, это от работ Джанджи и его учеников и требовалось. Я всеми способами старался наверстать упущенное время. Разноцветные резные шарики щелкали друг от друга, скользя по тонкому витому шнурку. Мысли тоже текли размеренно, будто в такт метроному. Что делать дальше? Идея пойти напрямик в логово Гарпии была не такой уж и бредовой. Причем у малого отряда, умеющего двигаться скрытно, по-моему, куда больше шансов на успех, чем у большого рейда. Однако, пока я не был к этому готов. К тому же, там я предпочел бы действовать в одиночку, на случай, если удастся выманить Лару на переговоры. О некоторых деталях этих переговоров не стоит знать даже Эдж. Ну а Стинга тем более не стоит посвящать в эти дела. Да и джамперы пора уже расставлять, но этим я тоже буду заниматься в одиночку. И желательно после того, как решу проблему с Ларой. Один из спрятанных в песках гильдейских менгиров Гарпий мы наконец-то нашли и уничтожили. Именно благодаря моему умению вслушиваться в течение Ци. Но Лара-то тоже монахиня и точно так же сможет почуять мои менгиры. Не исключено, что у нее медитация и вовсе прокачана до мастера. Нет. Надо все-таки сначала выяснить, что ей надо, и убрать с дороги. Ставки слишком высоки. Но упрямая девчонка игнорит нас с Мавериком, забанила в игровых чатах. В реалии ее пока тоже не вычислили, хотя Рик пообещал, что займется этим. Так что пока единственный способ поговорить с ней — это разыскать в игре. Предпринял я и еще одну попытку разузнать о Ларе через Бао. Силай оставался непреклонен, не выдавая никакой конкретной информации. Тогда я рассказал ему о налете банды на Оазис, об убийствах неписей. «Она ведь твоя ученица, сенсей. Неужели ты учил ее такому? Неужели подобные деяния вообще достойны адепта пути?» Старого Ксилая мой рассказ явно расстроил, но ответил он снова уклончиво. «У каждого свой путь, и порой он заводит нас в темные и страшные места. Но никогда нельзя быть уверенным, зло ты творишь или добро» пока не увидишь последствия своих поступков. Время расставит все по своим местам. Спорить я не стал. За этот год я уже изучил сенсея достаточно хорошо, чтобы понимать, когда это имеет смысл, а когда нет. К тому же, мне ли говорить о сомнительных делишках, недостойных адепта пути. То, что затеяли мы с Мавериком с точки зрения жителей Артера, тоже, наверное, кощунственно. Примерно как пытаться призвать дьявола. Привал затянулся. Мы отсиживались в тени скал уже не меньше четверти часа. Если честно, вылезать опять в пески под палящее солнце не очень-то и хотелось. Но неугомонный Стинг подгонял нас. Ну не хотите в ущелье, черт с вами? Давайте тогда прошвырнемся до затерянного города. Это на юг, километров 10 отсюда. Даже пешком можно дойти. А что это? Данж? Типа того. Большая локация со всякими гробницами. У меня там квест. И помощь, кстати, не помешала бы. Я уже один раз пробовал сунуться, но мне там отвесили знатных звездюлей. Тяжко одному. А так мангуст бы потанковал. Эдж вопросительно взглянула на меня. Я пожал плечами. Почему бы и нет? А Лара вообще в онлайне? Спросил я Эдж. А заглянула в интерфейс, проверяя метки. Пока да, но далеко отсюда. В ущельях стервятников. Мне придет уведомление, если она приблизится. И вообще, Стинг прав. Уже жутко надоело искать эти чертовы мингиры. В следующий раз даже я с тобой не пойду. Скучно. Хорошо, в следующий раз пойду один. Ну а сейчас? Ладно, уговорили, вздохнул я, поднимаясь. Может, своего чуда маунта вызовешь? Спросила ассасинка. Тогда мигом доберемся до места. А он выдержит троих? С сомнением прищурился Стинг. Ты просто еще не видел эту зверюгу, усмехнулась Эдж. Он и пятерых утащит, зная только держись, чтобы не свалиться. Ну и отлично, прижмемся потеснее и как-нибудь уж... Ага, размечтался, я тебе поприжимаюсь. Реплики спутников отошли для меня на второй план и звучали фоном. Я прислушивался к необычному ощущению, которое возникло в груди и постепенно нарастало. Подобным сигналам я уже научился доверять. Что-то происходит. Какие-то серьезные возмущения в течениях ЦИ. Странно. По пути сюда я через каждые несколько сотен метров погружался в медитацию, сканируя окрестности в поисках менгиров, и заметил бы, если бы неподалеку была какая-то аномалия. Еще полчаса назад все было спокойно. Я сосредоточился, прикрыл глаза, чтобы не отвлекали от картины, даваемой истинным зрением, и вздрогнул от неожиданности. В обычном своем состоянии течение ци в пустыне лениво и размеренно. Здесь почти всегда царит штиль с небольшими очагами активности вокруг оазисов и логовищ монстров. Сейчас же вокруг будто бы вздымались огромные волны, несущиеся на север. Источника этой чудовищной силы я не видел. Он находился за пределами радиуса моего чутья. «Стас, ты чего?» — обеспокоенно окликнула меня Эдж. «Причувствие нехорошее», — покачал я головой, оглядываясь. «Что-то не то». Вокруг все вроде бы было по-прежнему, если не считать немного померкшего солнца и крепчающих порывов ветра, сдувающих с камней мелкий песок и несущих его поземкой. «Да, кажется, погода меняется», глядя на небо, поморщился Стинг. «Песчаная буря? Черт, так и знала! Лишь бы стороной прошла, иначе надолго здесь застрянем. Может, из игры выйдем, раз уж Мингир рядом?» «Самому в Маракане не редкость». Налетают они совершенно неожиданно, формируясь за считанные минуты. Если такая буря идет узкой полосой, есть шанс миновать ее, двигаясь в перпендикулярном от нее направлении. Но иногда она идет широким фронтом, затмевая весь горизонт, и тогда остается только прятаться. Правда, во втором случае она обычно и проносится быстро. В цвет за Стингом и Эдж я оббежал скалу, заслоняющую мне обзор с юга, и на несколько мгновений мы все трое застыли, тараясь на разгулявшуюся вдалеке стихию ни хрена себе с чувством проговорил стинг сроду такого не видел, не похоже на обычную бурю С юга стремительно перла закручиваясь в огромную воронку целая стена песка, светящаяся изнутри зловещим багровым заревом. этот смерч то сжимался то расширялся вдвое и рыскал из стороны в сторону, будто оглядывающийся в поисках добычи зверь. Я нащупал на нити пути, янтарное зерно призвал Каркадона. «Ох, ё!» — ахнул Стинг и едва не плюхнулся на задницу, попятившись от возникшего из-под земли единорога. «Вот это зверюга!» Могучее животное мотнуло гривой и встревоженно заржало, косясь в сторону приближающегося смерча. Я одним прыжком оказался у него на спине. «Садитесь!» – выкрикнул я, заглушая шум крепчающего с каждой секунды ветра. «Правильно! Пора драпать!» – поддакнул Стинг. Опережая сосинку, он вскарабкался на единорога и крепко обхватил меня сзади обеими руками. Его механический паук шустро заполз следом и вцепился ему в загривок, выглядывая из-за спины, как детеныш Куалы. «У меня другая идея!» – усмехнулся я, подавая руку Эдж. Аккуратно, но настойчиво потянув единорога за гриву, будто за поводье я развернул его в сторону смерчи и пришпорил движением пяток. Маунт припустил вперед рысью, отбрасывая горсти песка из-под могучих копыт. «Ты рехнулся?» — хором вскричали мои пассажиры. «А кто только что жаловался, что вам со мной скучно? Вот сейчас и развлечемся. Это Красный Самом. Я за ним уже не первую неделю охочусь. И, наконец-то, повезло!» Да в жопу такое везение! возмутился Стинг, но спрыгивать на ходу побоялся. Вертай взад, говорю! Помирать я сегодня не планировал. Ничего, прорвемся! бросил я через плечо и пригнулся ближе к шее единорога, прячась от злющего ветра. Вперед, Каркадон!